Боевую операцию по уничтожению немецких захватчиков в селе Погорельцы отряд провел с оценкой «хорошо». 18 бойцам в приказе была объявлена благодарность. Особое внимание всего личного состава было обращено на героический поступок Арсентия Кафтуна. Уже пожилой человек, до войны председатель колхоза Арсентий Кафтун записался в отряд, И ушел в лес еще до оккупации. Вместе с ним вступил в партизаны его 17-летний сын Гриша. И отец и сын были зачислены в перелюбский отряд. Был Арсентий Ковтун человеком могучего сложения, спокойным, неразговорчивым. Называл себя солдатом и держался как старый опытный солдат. В разговоры часто не вступал, на глаза командиром не лез, Но всякое поручение непременно исполнит. Одинаково хорошо почистит картошку, срубит дерево, выкопает котлован для землянки или приведет языка. В этом бою ему приказали бесшумно снять часового у штаба. Он подполз и обнаружил, что пост спаренный. Два немца стоят на двух углах дома. Ковтун подождал сигнала. Когда ракета взвилась над погорельцами, он кинулся на ближнего часового, но тот успел выстрелить. Пуля разбила бинокль, висевший на груди Кафтуна. Это его не остановило. Он схватился с немцем в рукопашную. Они свалились, и немец оказался сверху. Второй часовой прыгал рядом, не решаясь выстрелить. Как потом рассказывал сам Кафтун, он нарочно держал немца на себе чтобы второй не выстрелил. А когда подбежали партизаны, Ковтун мгновенно сбросил себя немца, вскочил на ноги и со страшной силой нанес ему удар прикладом по голове. Приклад разлетелся в щепы. Второй часовой сделал несколько выстрелов, пробил Ковтуну в двух местах шинель. Ковтун ринулся на него и заколол штыком. Тут подоспел и Гриша. «Цел, батька?» – спросил он взволнованно. Цел, цел сынок! ответил кафтун, вырвал из оцепеневших пальцев часовую винтовку и бросился в гущу боя. Весь день после операции рассказывали партизаны об этом поединке. сам же кафтун помалкивал и только уж когда очень приставали, давал солидные и точные ответы. А что, дядя Арсентий, тяжелый был тот немец, что на вас лежал. Выны лежал, вы намны катался. Здоровый был? То, что здоровый, ладно. Дуже крепко вид него перегаром несло. Нажрался рому, язык, як той кобель, высунул, рыгает и кает, чёрте что! А как же вы приклад разбили? Неужели голова такая крепкая была? Так на ней же каска, и голова тоже тяжёлая, ну и винтовка у меня была польская, качество не то. Когда мы отошли от погорельцев километров за пятнадцать, И совсем уже рассвело, слышим, там опять стрельба, минометы, пулеметы, а потом артиллерия, штук десять снарядов разорвалась. Разведчики приходят, докладывают. Немцы с немцами дерутся. Из Семеновки пришло подкрепление Погорельскому гарнизону. Те, что в Погорельцах остались, решили, что это опять партизаны. И открыли огонь. А семеновские немцы тоже сообразили, думают Партизаны укрепились в селе, стали выбивать их артиллерии, полчаса бились. «Пускай так всегда воюют», — сказал наш именинник Ковтун. С тех пор так и пошло. Если удавалось нам стравить немцев с немцами, мадьяров с немцами или полицаями, все говорили, «Пускай так всегда воюют». Мы вернулись в тот же лес, где располагался до Погорельского боя областной отряд. Там Где раньше жили 100 человек, теперь разместились 300 с лишним, все взводы, да еще погорельское пополнение. Стояли морозы, часто дул свирепый ледяной ветер. Зима только начиналась, впереди были еще более сильные морозы, да и с продовольствием становилось хуже, запасы подходили к концу. Но людей будто подменили, подтянулись люди, быстро и охотно выполняют все приказания. Идешь вечером мимо костров, ребята разбирают немецкие винтовки, автоматы, пулеметы, осваивают вражескую технику. Правильно, товарищи, в ближайшем будущем никто оружие нам не даст. Боец Кривда, отвечай на вопрос, кто главный поставщик украинских партизан? Поднимается Кривда, берет под козырек. Гитлер! Отставить! Плохо знаешь предмет, боец Кривда. Мальчик, а вы что скажете? Разведчик Малах Мальчик на самом деле уже старик. Ему около 70 лет. Он с 1917 года в партии. Бывший плотник, верткий, ловкий, расторопный, на все руки мастер. Он пришел в партизаны вместе с двумя взрослыми сыновьями, дочерью и зятем. Сейчас он разведчик. В лесу он как дома. В любом селе у него друзья.